Или же я тороплюсь изо всех сил, гоня свое чудовище на мигающий сигнал светофора, а Тёма проигнорирует мое послание и вообще не придет. Такое ведь уже было. Подъезжая к назначенному месту, я издалека увидела Артема. Надо же, вовремя пришел. Сегодня он был как-то по-особенному хорош. В голубой рубашке с закатанными по локоть рукавами, небрежно растрепанные волосы. Я даже засмотрелась на зайца и не сразу нашла парковочное место.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 Артем потянул тяжелую дверь библиотеки, я гордо проскользнула внутрь первой. Просто поверить не могу, что этот ушастый проходимец вновь обвел меня вокруг пальца и выставил настоящей дурой. Хотя какой дурой я могу быть на самом деле? Игрушечные, что ли? Я ведь и правда хотела, чтобы заяц вновь разревелся на моих глазах. Я оформила книги, которые нужны мне были для теории.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 «Рита, тебе к врачу надо уши проверить. Зачем ты все переспрашиваешь?» «Просто поверить в это не могу», — пробормотала я. «Заяц решил задачи». «Задачи? Он решил, а я еще не решила. Ни одной. Какой удар по самолюбию, проклятый двоечник». «Что с твоим лицом?» — опять спросил Тема, разглядывая меня. «А что с ним?» — сухо поинтересовалась я.